Глава тринадцатая. Генерал Данмар. Данмара всего трясло от мысли, что он проиграл схватку с самим собой. Отчаяние рвало его на части. Но по-другому было нельзя. Идет охота, и нельзя расслабляться ни на миг. Сейчас нужно заберечь этот город и страну, Катю. Силы заметно прибавились, он почувствовал себя бодро. — Спасибо, Катенька. Твоя магия выросла. Ты точно что-то скрываешь, и я должен узнать, что. — Но это терпит. А пока нужно действовать. И вместо того, чтобы поехать в замок наместника и упасть полумертвым, как он сперва собирался, Данмар тянется к клинку. Другой рукой затягивает ремень на брюках, поправляет мундиры и выходит из экипажа, подставляя лицо хлещущему зимнему ветру. Чувствует себя посвежевшим, бодрым, живым. Благодаря ей. Как увидел вчера в доме целительница свою Катю, чуть не упал. Горло свело спазмом. Он же думал, она далеко, живет под защитой священных стен, там, куда никто не доберется. И о ней заботится его лучший друг, единственный человек на свете, кому он, мать его, мог доверять. Раньше. А оказалось, кардинал его предал. Данмар зло скрипнул зубами и приказал адъютанту. «Вызвать кардинала Людвига сюда. Немедленно». И добавил. «Под охраной». «Есть». «Катя, Катенька, котенок, а ты все такая же». Даже еще лучше. Не думал уже, что увидит ее когда-либо. Думал, умер он, сгинул вместе с ней. В тот день, когда от Кати отрекся и отвез в монастырь, передав с рук на руки кардиналу. Сердце вырывалось из груди тогда, превратившись в горячий пульсирующий ком. Его всего раздирало на части, когда он ее вез. Но только так он мог спасти ее, сберечь. Идет большая охота. И никто, ни одна живая душа не должна знать, что Катя существует потому что где-то засел предатель. За прошедшие годы Данмару так и не удалось его вычислить. Все его письма и все слова, сказанные вслух, перехватывались. Вокруг вражеская магия. Он тогда чуть не просрал все, чуть не проиграл битву. Кто-то слил демонам его план наступления и его слова, сказанные дома. Кто-то из близких. Возможно, и теперь зло все еще рядом и шагает бок о бок. Поэтому так. Когда он нашел у демонов опасный артефакт, ему открылась страшная правда. И тогда он без лишних слов избавился от жены, артефакт спрятал и молился, чтобы никто никогда ничего не узнал. Данмар берет коня у эдитанта, седла это несется на место, где ночью случилась битва с демонами. Ветер ревет в ушах, из-под копыт летят комья снега. В боку все еще разливается болезненная резь от старой раны. Пять лет назад клинок Рагнира пронзил его, и он чуть не умер. С тех пор проклятая боль расползается по всему телу, оплетая черной паутиной. И Катинкина сила вот не исцелила его, когда они стали единым. Он проклят. Ему скоро придет конец, но пока он еще жив, он должен уничтожить короля демонов и спасти страну и Катю, дать им свободную жизнь. Донмар рыщет по полю боя в поисках подсказок, осматривает тела демонов, которые еще не успели сжечь солдаты. Вокруг много его солдат, приводят местность в порядок, а он ищет отличительные знаки. На некоторых демонах встречает знаки отряда Рагнира, но всего на двоих. «Славная битва была, генерал!» — кричат ему солдаты. «Рад, что понравилось!» — скалец в звериной улыбке генерал. В драке он бешеный, настоящий зверь, и солдаты его за это любят. Рады, что он ими командует, верят ему, пойдут за ним и в огонь и в воду, он это знает. Сегодня ночью и правда была славная битва. Данмар пронзал мечом и магией темные отродья. Его отряды дали жару демонам. Твари обратились в бегство. Данмар погнался за ними. Ему нужен был их командир, чтобы допросить. Он поймал демонова-предводителя, начал пытать, но ублюдок быстро умер от ран и ничего не сказал. Если король демонов здесь, на границе, то нужно призвать основные силы сюда и дать решающий бой здесь. Однако без уверенности делать этого нельзя, иначе другие провинции останутся без защиты. Хартман мог просветить, что там у демонов происходит. Он за этим попытался вернуть его в сознание, но не успел. А ему так нужна информация. Сегодня же поедет с проверкой в гарнизон на границе, допросит часовых. По косвенным признакам будет определять, кто ему противостоит. Обычный демонов-предводитель или сам король Рагнир. А сейчас, пока еще не стемнело, ведь дни нынче короткие, нужно исполнить обещание. Обещал Катиному сыну покатать его на коне, а слов на ветер он не бросает. При мысли о мальчике что-то волнительно трепахнулось в груди.